Глава 31. Лето 1992 года. Новость застигла типа в студии. Позвонила женщина, их соседка. Лорен умерла. Автокатастрофа где-то под рейдингом. Уинстон вне себя от горя. Девочка справляется. Это слово тогда особенно его зацепило. Справляется. Странно слышать такое о шестилетней малышке которая только что потеряла мать, но было понятно, что именно хотела сказать та женщина, миссис Смит. Тип почти не знал эту девочку. Пальцев на одной руке больше, чем тех раз, когда он видел ее за воскресным ланчем в доме ее родителей. За столом она всегда сидела напротив, такая крохотная, незаметная, и буквально не сводила с него больших любопытных глаз, но он видел достаточно, чтобы понять, Эта малышка совсем не такая, какой в ее возрасте была Лорен. Это вся внутри. У Лорен, наоборот, нутро будто вырабатывала электричество, причем всегда, с первого дня жизни. Ее личное напряжение всегда было выше, чем у других людей. Именно поэтому она была так неотразима в детстве. Ее все любили. Но это не значит, что с ней было легко. Наоборот, с ней ты вечно был как под лучом прожектора. Выслушав новость, Тип аккуратно вернул трубку телефона на рычаг, а сам опустился на скамью у верстака. Слезы навернулись на глаза, когда его взгляд упал на табурет напротив. На прошлой неделе там сидела Лорен. Она зашла к нему, чтобы поговорить о Берчвуд Мэннер, спросить, как туда проехать. «То есть ты хочешь знать адрес?» Он продиктовал его, а потом спросил, зачем он ей понадобился. Она что, хочет туда поехать? Лорен кивнула головой и сказала, «Да, ей предстоит сделать очень важную вещь, и не где придется, а в нужном месте». «Я знаю, это всего лишь сказка», — добавила она, «и не могу объяснить тебе, как это случилось, но чувствую, что именно из-за нее я стала такой, как сегодня». Продолжать Лорен не захотела, и они заговорили о другом, но уже на пороге она вдруг остановилась и сказала, «А знаешь, ты был прав». Время и впрямь делает невозможное возможным. Пару дней спустя в газете он прочел о ее концерте в Бате и, едва увидев имя второго солиста, понял, что она задумала. Она собиралась проститься с человеком, который некогда был ей очень дорог. Шестью годами раньше, вернувшись из Нью-Йорка, она сидела на том же табурете. Тип помнил, какой у нее был тогда вид – Что-то случилось, он сразу это понял. И точно, она сказала, что влюбилась и еще что выходит замуж. «Поздравляю», — ответил он, хотя это, видимо, было не все. Обнаружилось, что две части ее новости были связаны между собой вовсе не так, как можно было предположить. Она влюбилась в одного из тех молодых музыкантов, которых пригласили в Нью-Йорк сыграть квинтет, скрипача. — Все произошло мгновенно, — рассказывала она. Любовь накатила внезапно и захватила меня целиком. Ради нее стоило рисковать, стоило идти на жертвы. И еще я сразу поняла, что никогда ни с одним другим мужчиной у меня не будет так же. А он? Это было взаимно. — Но почему тогда он женат? — А... — На женщине по имени сьюзен Милый, очаровательный, они знакомы с детства, и он никогда не причинит ей боль. Она все о нем знает, работает в начальной школе учительницей и печет изумительный шоколадный кекс с арахисовой пастой. Принесла его на репетицию, угостила нас всех, а потом села на пластмассовый стул в сторонке и стала слушать, как мы играем. А когда мы кончили, она плакала, тип... Понимаешь, плакала, так ее тронула наша музыка. И я поняла, что не могу даже ненавидеть ее. Как можно ненавидеть женщину, которую музыка трогает до слез? Тут вполне можно было ставить точку, но оказалось, что есть и третья часть. Я беременна. Понятно, так вышло. Что будешь делать? Выйду замуж. И она рассказала ему о том, что Уинстон сделал ей предложение. Тип встречал этого парня пару раз. Тоже музыкант, хотя и не такой, как Лорен. Но человек хороший, а главное, безнадежно влюблен в Лорен. И как? Он не возражает? Насчет ребенка? Нет. Вообще-то я хотел сказать насчет того, что ты любишь другого мужчину. Я была с ним честной. Он сказал, что это не имеет значения, что любовь бывает разной а человеческое сердце не приемлет ограничений. И еще что со временем я могу передумать. Может, он прав? Нет, это невозможно. Время — загадочный могучий зверь. Одна из его любимых повадок — делать невозможное возможным. Но ничто не могло поколебать ее решимость. Никого и никогда она не сможет полюбить так, как любит того скрипача. Но это не значит, что я совсем не люблю Уинстона, тип. Я его люблю, он хороший человек, добрый. Таких надежных друзей, как он, у меня мало было в жизни. А ведь это кое-чего стоит, я же понимаю. Мне такого испытать не удалось. Она потянулась через стол и крепко сжала его руку. — А что ты скажешь ребенку? — спросил тип. — Правду, когда и если она спросит. Мы с Уинстоном так договорились. «Она?» — Лорен улыбнулась. «Просто предчувствие». «Она?» «Девочка, Элди, Тогда, во время воскресных обедов, Тип ловил себя на том, что тоже наблюдает за ней через стол, озадаченный чем-то в ней, но чем именно долго не мог сообразить. И, наконец, понял — она ему кого-то напоминала. И только теперь, когда внезапная смерть ее матери — словно добавила резкости всем предшествующим событиям, он догадался, кого именно. Его, самого. Как и Тип, она была тихим ребенком, но за этими тихими водами скрывался глубокий омут. Тип встал, подошел к полке, где хранил банку со всякой всячиной, запустил в нее руку и вынул камень. Подбросил его на ладони, точно взвешивая, Он до сих пор помнил, что рассказывала о нем та женщина — Ада. В тот вечер они сидели вдвоем на скамейке перед пабом в Берчуде. Было лето, солнце уже зашло, но Света еще хватало, чтобы показать ей камни и палочки, которые он подобрал по дороге. В те времена карманы у него никогда не пустовали. Она по очереди брала каждое из его сокровищ, и внимательно рассматривала, поворачивая то так, то эдак. Ей тоже нравилось собирать разные разности в этом возрасте, сказала она тогда, и теперь тоже их собирает. У взрослых это называется археологией. «А у тебя есть любимая находка?» спросила она вдруг. Тип ответил, что есть, и показал ей особенно гладкий кусочек кварца, почти правильной овальной формы. «А вы...» «Находили что-нибудь такое же красивое?» Ада кивнула. «Да, когда я была чуть старше, чем ты сейчас. Мне пять. Ну вот, а мне в то время было восемь. Произошел несчастный случай. Я выпала из лодки в реку, а плавать не умела. Тип помнил, как напрягся тогда. Кажется, где-то он это слышал. И вот, упала я, значит, в воду и тону себе потихонечку». «Вы думали, что умрете?» «Да». «Одна девочка утонула тут в реке, правда?» «Да», — подтвердила она серьезно, «но это была не я». «Это она тебя спасла?» «Да». «Когда я уже поняла, что больше не могу задерживать дыхание, я вдруг увидела ее. Неотчетливо и всего на одно мгновение. Потом она исчезла, а на ее месте оказался камень». Он сиял, окруженный светом. Я почему-то поняла так ясно, будто мне нашептали на ухо, что если я протяну руку и схвачу его, то выплыву. И выплыли. Как видишь, одна мудрая женщина сказала мне, что есть вещи, которые приносят нам удачу. Эта мысль очень понравилась ему тогда, и он спросил, где найти такую вещь, и объяснил, зачем. Его папу только что убили на войне, и он очень тревожится за маму. Ведь настала его очередь заботиться о ней, а он не знает, как это делать. Ада кивнула ему и ответила. «Я приду завтра к вам в дом навестить тебя. Ты не возражаешь? У меня есть одна вещь, которую я хочу тебе подарить. Я даже думаю, что она предназначена для тебя». Она знала, что однажды ты появишься здесь, и сама нашла к тебе дорогу. «Но только пусть это будет их секретом», — добавила она и тут же спросила, «нашел ли он тайник в доме?» Тип ответил, что нет. Она шепотом рассказала про панель в стене, и глаза типа широко открылись от восторга. На завтра она принесла ему синий камень. «А что мне с ним делать?» — спросил он, сидя рядом с ней в саду Берчут Мэннер. «Просто береги его, а он будет беречь тебя». Берди, которая тоже была с ними, улыбнулась в знак согласия. В свои без малого шестьдесят тип уже не так верил в амулеты, но сказать, что он совсем потерял веру в них, было бы неправдой. По крайней мере, порой ему помогало одно сознание того, что у него есть этот камень. Много раз ребенком, Сначала в Берчвуде, но чаще потом, когда они уехали оттуда. Он сжимал камень в ладошке, закрывал глаза и снова слышал слова о Берди. Вспоминал искорки света в темноте, и ощущение дома, где он был, казалось под постоянной защитой, и будущее виделось светлым и радостным. И вот теперь, пока он думал о Лорен и о малышке, оставшейся без матери, в его голове стал складываться замысел. В студии типа хранились корзинки с сокровищами, которые он приносил с прогулок. Говорящие вещи, привлекавшие его своей красотой или настоящестью, или таинственностью. Он начал перебирать их, а самые яркие и симпатичные выкладывал на поднос и соединял то так, то этак, пока не оставался доволен результатом. И тогда принимался замешивать глину. Маленькие девочки любят хорошенькие коробочки. По субботам, когда на улице открывалась ярмарка, они толпились у прилавков с поделками и с серьезным видом выбирали шкатулки для своих сокровищ. Вот и он сделает такую для нее, для дочки Лорен, и украсит всем, что было дорого ему самому, и в первую очередь синим камнем, который опять нашел ребенка, нуждающегося в защите. Конечно, этого мало, Но что еще он может ей дать? И как знать? По крайней мере, Тип очень на это надеялся. Если он сделает все, как надо, то, наверное, сможет зарядить свой дар такой же силой, напитать его тем же светом и той же любовью, что заключалась в камне, когда его получил он».